Знакомство с геморроем. Симптомы заболевания. Врач, откладывая ректоскоп и снимая перчатки. Не волнуйтесь, голубчик, на сегодняшний день ничего страшного у вас нет, так небольшой геморрой. Не ешьте острова и копченого, забудьте об алкоголе, ходите больше пешком, бывайте чаще на свежем воздухе. Если кое-что, кое-где иногда станет беспокоить, вставляйте свечки, смазывайте мазями, делайте сидячие ванночки. Когда все это перестанет помогать, тогда приходите еще раз, мы вам с удовольствием поможем, сделаем операцию. Пациент, переводя дух и одеваясь, «Спасибо, доктор, значит ничего страшного пока у меня нет?» Может быть обойдемся без операции? Надеюсь, окажется достаточно правильного питания, ваночек, мази, свечей. Врач, задумчиво и многозначительно. Во многом это зависит от вас. Должен однако сказать, что консервативное или паллиативное лечение геморроя – это лишь отсрочка, радикальная операция. Вот единственный надежный метод лечения. Пациент про себя. Вот оно как. Операция, больница. «Больше ты меня не увидишь, Айболит, вам бы врачам только резать!» Вслух. еще раз спасибо, доктор, всего вам хорошего, мне надо подумать!» Каждый день, каждый час на просторах нашей необъятной страны происходят десятки и сотни подобных сценок. Геморой это самое частое заболевание заднего прохода, по поводу которого обращаются к врачу. По самым скромным оценкам специалистов в области медицинской статистики, геморроем болеет 12-15% взрослого населения планеты. Как говорится, его знают миллионы. Знакомство с геморроем происходит по-всякому. Острый геморрой уместно сравнить с любовной историей из тех, Что случается в юности? Быстро, порой стремительно нарастающие симптомы, яркие, временами мучительные проявления болезни, быстрое завершение, так сказать, охлаждение. Как и первая любовь, геморроидальный криз, так еще называют острый геморрой, оставляет след в памяти на всю жизнь. Впрочем, человек может влюбиться и на склоне лет, только случается это реже. Итак. Острый геморрой чаще встречается у молодых, полных жизненных сил людей. Хронический геморрой больше напоминает незадавшуюся семейную жизнь. Неполадки и неурядицы нарастают постепенно, годами. Обострения случаются, но не очень сильные. Что-то вроде супружеских ссор и скандалов, не доходящих до члена вредительства или самоубийства. После обострения геморрой может угомониться на месяцы, а то и на годы. На врачебном языке это называется волнообразное течение болезни. Вот и тянет, уныло свою лямку человек, надеясь, что все образуется, а геморрой рассосется сам собой. Не тут-то было. Стерпится, да не слюбится. Ну да ладно, переходим к описанию симптомов. В китайском преступном мире, если верить кинематографу, Есть зловещая организация триада, что-то вроде мафии. При геморрое основные проявления болезни тоже образуют триаду. Боль, выделение крови и выпадение узлов из заднего прохода.